Глава двадцать Роттердам В номере отеля МААС, где поселился мистер Баркли, собрались все. В глазах банкира блестели слезинки радости. «Эдгар, дорогой мой!» — воскликнул он, обнимая секретаря. «Как рад, что ты цел и почти невредим!» Американец повернулся к Климу Пантелеевичу. — Мистер Ардашев, я очень вам благодарен. Спасибо, что спасли Эдгара. Не будь сейчас его здесь, моя сделка сорвалась бы, и я бы понес огромные убытки. Эдгар — мой корпоративный мозг. Я без него, как Нью-Йорк, без биржи. Миллионер щелкнул крышкой карманных часов и, обращаясь к помощнику, велел. — и сейчас, Эдгар, иди в номер. Приди в и переоденься. «Твои вещи мы забрали. Знал бы ты, каких трудов нам это стоило. Голландские кондуктора — сущие сквалыги. Мне пришлось расстаться с десятью долларами. Ладно, не будем о грустном. У нас мало времени. Поедем на главпочтамт. Должны прийти документы на груз. а Потом в порт. Балтимор уже на причале». Проверим ящики, если все в порядке, отобьем телеграмму отправителю, а потом возьмем билеты на ближайший проход в Америку. А мы с Лили тем временем выпьем в холле по чашке кофе. Поторопись!» В голосе босса послышались стальные нотки. Эдгар кивнул и послушно исчез. «Войда поедет с вами», — изрек Клим Пантелеевич. «Благодарю, мистер Ардашев, но в этом нет надобности. Мы управимся сами». «То есть как это нет надобности?» «Мистер Войта выяснил, что в отеле, кроме нас, нет ни одного американца. А Морлок, безусловно, мой соотечественник. Если бы он следил за нами, он бы обязательно поселился в массе Но его здесь нет. Выходит, он и впрямь, как и писал, уже отплыл в США». Закуривая сигару, заключил Баркли. «Стоп, стоп!» — развел руками бывший пражский полицейский. «А кто ж тогда сбросил Эдгара с поезда?» «Морлок, естественно!» — выпустив дым, ответил банкир. «Но теперь он уже отправился в Штаты!» Клим Пантелеевич уставился на Баркли и процедил. «На чем?» «Не о пароходе, конечно! На чем же еще?» Но поезд пришел в Роттердам сегодня утром. — Правильно! — кивнул головой банкир. — Он сошел с него и уже сел на проход. Ардашев молчал. Войта потер ладонями лицо, будто пытаясь проснуться. — Позвольте, шеф, — спросил он. — Я спущусь вниз и проверю расписание ближайших пароходов, идущих в Нью-Йорк. — Не надо, Васлов, я с ним уже ознакомился. Ледяным тоном выговорил Калин Пантелеевич. Послезавтра в полдень в США отходит лайнер Роттердам. Следующий на королеве Виктории будет только через пять дней. Что вы этим хотите сказать? Наморщив лоб, уточнил американец. Шеф, я начинаю терять терпение! барабаня пальцами по крышке стола, проронил помощник. Морлок в Роттердаме хотя и не в нашем отеле. Он, я просто в этом уверен, следит за каждым вашим шагом. Преступник потерпел неудачу, пытаясь дважды убить Эдгара Сноу. А где гарантия, что он вновь не попытается расправиться с вами, или с Лилли, или опять с Эдгаром? Логика несомненная в ваших словах присутствует, но я не меняю решений. В конце концов, я ваш заказчик, и мое слово последнее. — Стало быть, послезавтра мы отправляемся в Нью-Йорк на Роттердаме. — Сегодня отдохните. — Погуляйте по городу. Вечером встретимся в отеле, и вы получите билеты. — Простите, господа, я хочу успеть выпить чашечку кофе, и мне нужно закрыть номер. Вежливо выпроводил гостей Баркли. Ардашев и Войта перешли в номер Клима Пантелеевича. Войта плюхнулся в кресло и, закурив сигарету, сказал... «Если честно, шеф, я боялся, что вы взорветесь, как австрийская граната на Иронимово 15 и вы вновь с ним повздорите». Об этом можно узнать из романа «Убийство в пражском экспрессе», примечание автора. «В результате я так и не увижу ни статуи свободы, ни небоскребов, ни темнокожих американок. Говорят они чертовски горячие в постели». Частный детектив достал коробочку ландрина и сел напротив. Оставим в сторонке оценку американских женщин. С этой минуты наша с вами жизнь делится на три отрезка. Первый — самый короткий, он уже начался и продлится до отплытия Роттердама. Второе — шестидневное морское путешествие через Атлантику. А третье — странствие по штатам и каждый из них, независимо от своей продолжительности, таит массу неожиданных опасностей. Поэтому, друг мой, мы должны договориться о дальнейших шагах в случае смерти одного из нас». «Да брось, патрон, не стоит и думать о грустном». Откинувшись на спинку кресла, возмущенно проговорил войто «Не может такого быть, чтоб какой-то там вымогатель сумел прикончить нас с вами. Ну что?» «Хорошо», — улыбнулся Клим Пантелеевич. «Тогда давайте поговорим, что вы будете делать в случае моей, так сказать, преждевременной гибели». «Вы опять за свое», — взмахнул руками Войта, и сигаретный пепел упал на стол. «Извините», — проронил он, сгребая его ладонью. «Видите ли, старина, мы отправились в опасный вояж. Гибель одного из нас не может остановить другого, главное — достичь цели. И сделать это мы должны любой ценой. В этом и заключается профессионализм настоящего сыщика. Потому в случае моей смерти или болезни, во время первого, второго или третьего отрезка вам надлежит продолжить выполнять взятые на себя обязательства. Банкир обязан будет выплатить вам солидный гонорар. Вы вернетесь в Прагу и продолжите руководить нашим агентством. — Простить, патрон, ну как я смогу бросить ваш труп? Я ж буду должен доставить его в Прагу. — Забудьте об этом. Ардашев провел рукой по седым вискам. — Для меня главное — финансовое благополучие моей семьи, а не место собственного захоронения. — Вы порядочный человек, и я уверен, не бросите ни мою жену, ни сына. «Наше детективное агентство — успешное предприятие. Я не исключаю, что лет через двадцать Павлик станет вашим компаньоном». Бывший полицейский нервными толчками затушил в пепельнице сигарету и произнес с дрожью в голосе. «Если пошел такой разговор, то прошу похоронить меня рядом с отцом и матерью на Альшанском кладбище. Там я приготовил местечко для себя». Купил его перед самой войной, участок номер 22-53. Обещаю, друг мой, не только вас там упокоить, но и пригласить на поминки инспектора Яновица, — улыбнулся Ардашев. Войта ослабил галстук и заметил. — Не стоит. Вылокает все спиртное. Потом будет плакать. И просите меня прощения за то, что называл меня сволочью, когда узнал... Что мы с вами открыли? Честное детективное агентство. Он вытер платком под солба и сказал. — После такого разговора не мешал бы промочить горло чем-нибудь, чтобы покрепче воды. — Отличная идея. Пообедаем в каком-нибудь ресторанчике. Мне нужно полчаса, чтобы привести себя в порядок. — Тогда жду вас в холле. Два. — Все-таки шеф, согласитесь. «В Голландии не Германия. Войны будто и вовсе не было. Людей в городе не протолкнуться. Кафе и рестораны полны народу. А что вы хотите? Нейтральная страна!» Проходя мимо памятника Эразму, заметил Войта. Католический священник и один из величайших ученых-гуманистов эпохи Северного Возрождения. Примечание автора. «Да, красиво здесь». Завтра, если получится, я бы хотел забраться на колокольня церкви Груте-Керк. Ее высота — 200 футов. 61 метр. Примечание автора. Сверху открывается дивный вид на картину роттердамских окрестностей. Дельфт и Дортрехт. Еще не мешало бы побывать во дворце Скиланд. В 1814 году в нем останавливался русский император Александр Павлович с принцем Аранским во время совместного посещения Роттердама. А сам дворец был отделан и убран на три года раньше. Его готовили для приема Наполеона и Марии Луизы. Как вам этот уличный ресторанчик, шеф? Сказочное место. И свободы столько имеется. Нам повезло. «Итак, что будем заказывать?» Разглядывая меню на немецком языке, осведомился Войте. Из холодных закусок предлагаю сельц с луком. Она практически свежая, больше двух дней ее в маринаде не держат. А горячее, как я подозреваю, пришло из колониальных времен. Обжаренные на углях и надетые на шпажки кусочки куриного филе с соусом из оливкового масла, меда и соевого соуса. Подают с кусочком лимона, листьями салата, горького перца и помидорами. Я ел подобное на Востоке. Очень вкусно, поверьте. А Что будем пить? Женевер. Никогда не пробовал. А меня сегодня им уже угощали. Рекомендую. Я воль. Так точно. Немецкий примечание автора. Келлер не заставил долго ждать заказанные блюда, и через четверть часа Войта, подняв тюльпанообразную рюмку для Женевера, провозгласил. Предлагаю выпить за нашу долгую жизнь. Прост! Прост! Ваше здоровье, Голландский. — Селедка здесь образцовая. Как сказать, на мой взгляд, каспийская вкуснее. Каспийская? Из России! — Да, этот сорт сельди еще со времен Ивана Грозного поставляли к царскому столу. — Именно ее мне пробовать не доводилось, но мой покойный отец был прав, когда говаривал, что лучше селедки-закуски под крепкий алкоголь не найти. Думаю, он этому научился моей русской матушке. До большевистского переворота в любом столичном буфете или ресторане можно было заказать «рифму» то есть стопку водки и кусок селедки. Буфетчики и официанты понимали этот жаргон с полунамека Я не открою вам тайны, если скажу, что уметь правильно пить водку — гастрономическое искусство. Ее температура при подаче на стол должна быть плюс 6,48 градусов по риамюру или 8-10 градусов по Цельсию. Лед в водку никогда не кладут. Потому что, как говорят у нас, тает лед, тают и градусы. Признаком дурного тона в России считается запивать водку. Ее можно только закусывать. И лучше всего тем, что содержит соль. Малосольные огурчики, грибочки, квашеная капуста или уже упомянутая селедка. Но не стоит пренебрегать хлебом в различных бутербродных вариациях. Поскольку он, как и капуста, прекрасно борется с сивушными маслами и поможет организму обрести силу свежести, ясный ум. Водка прекрасно подходит и под горячие блюда, но это уже отдельная и весьма длинная тема. Смешивать водку с другими алкогольными напитками можно только для приготовления коктейля. «Шеф, вас слушать одно удовольствие!» «А как вам, Женевер?» Блаженство рая!» «Превосходный напиток, однако на любителя. Не всем по душе мы в аромат». «Как приятно сидеть за стольком на улице, смотреть на каналы лодки у причала. Разве я мог представить, что когда-нибудь окажусь в Голландии?» «Прекрасная страна, не правда ли? А представляете, что было бы, если бы два года назад к власти пришли местные коммунисты». «Упаси Господь!» Красная саранча сначала бы уничтожила все, что было нажито предыдущими поколениями, довела бы страну до голодомора, а потом с пением интернационала двинулась бы на Бельгию помогать бельгийским товарищам завоевывать власть и грабить. «Почему вы так думаете?» а разве не так поступили большевики, напав на Польшу?» «Вы правы. Ну, давайте вернемся к нашему делу. А не кажется ли вам, шеф, что Баркли что-то утаивает от нас? Помнится, и в Берлине он не захотел, чтобы мы сопровождали его на биржу, и сейчас всячески отнекивается от нашего присутствия. Как старый полицейский могу предположить, что он определенно что-то скрывает?» Отправляя в рот кусок жирной сельди, заключил Войта. — Абсолютно с вами согласен. Придет время, и мы это обязательно узнаем. Не мне вам говорить банальщину, что тайное рано или поздно становится явным. — Боюсь, что Морлок об этом лучше осведомлен, чем мы. — Вполне возможно. Поэтому мы и плетемся по его следу, а надо бы уже просчитывать его дальнейшие действия. Васлов вопросительно поднял подбородок. — Шеф! — А как вы собираетесь его поймать? У вас имеется соображение на этот счет? — Только гипотеза старина, и вы, как всегда, их не озвучите, — с сожалением вздохнул помощник. — С вами приятно иметь дело, Вацлав. Вы настолько хорошо меня знаете, что мы можем обмениваться мыслями молча. — Предлагаю за это выпить. — А давайте закажем по рюмочке местного напитка «Адвокат». Он делается из смеси голландской водки биттер, мускатного ореха, яиц и сахара. — С радостью! Ардашев пригласил кельнера, и через минуту на столе появились две наполненные рюмки. — По последней. — А почему? — Пора возвращаться в отель. — Так рано? — Да мало ли, что может случиться с Баркли и его подчиненными. Так они хоть будут знать, где нас искать. — Тогда... — Как говорят у нас, на здравии! На здравие. На здоровье, чешский. Примечание автора. — Простите, шеф, я отлучусь на пару минут. — Заодно попросите нашего официанта принести счет. Войта кивнул и удалился. Почти сразу за ним появился услужливый кельнер с квитанцией. Клим Пантелеевич расплатился, но помощника все не было. Он вернулся минут через десять. Вид у него был взбудораженный, как будто он только что встретил живого динозавра. — Что случилось, старина? — вставая, осведомился Клим Пантелеевич. — Мне показалось, что я видел того самого человека, сидевшего в кафе «Унион» на Гибернской улице с ухажером Лилли Флетчер. Ну, с тем, которого потом нашли убитым... В доме номер шесть, на спаленной улице. Об этом писали пражские вести, помните? Покойника звали апостол Панайотис. По вашему указанию я следил за ним и даже подобрал отмычку к замку его комнаты. Вам же я ее тогда и отдал. Войта застыл с открытым ртом, точно примороженный, так и не договорив фразы. Потом он прокашлялся и робко спросил. «Шеф, а это не вы тогда того грека?» Он провел ладонью по горлу. «Прикончили». «Бросьте, Вацлав, зачем он мне сдался? Неужели вы думаете, что я стал бы рисковать чехословацким гражданством, благополучием своей семьи и даже жизнью ради смерти какого-то музыкантишки, да к тому же еще и грека?» «Ну да, ну да!» кивнул он радостно будто только и ждал такого ответа я его дружка тогда сфотографировал но карточка вышла неудачная совершенно никуда не годная недовольно покачал головой ардашев на ней лица было не разобрать шеф я не виноват сконфуженно забегал глазами помощник он находился в полуоборота к камере да и свет не хватало а здесь где вы его заметили Когда я поднялся из-за стола, то встретился взглядом с человеком, сидевшим внутри ресторана. Этот тип вдруг резко поднялся и вышел через второй выход. Я только потом догадался, что он наблюдал за нами через оконное стекло. Как только я вспомнил, что он знакомый того покойного музыканта, я тут же бросился за ним по улице, но он, очевидно, либо свернул за угол, либо укатил на извозчики. Я пробежал метров двести до следующего квартала и потом вернулся. Получается, он обучен, как уходить от филеров? Непростая, видать, птица. Авис-рара. Что? Редкая птица, это по-латыни. Вам виднее. Я в латыни не особенно силен, хотя кое-что помню еще с гимназических времен. Три. Кардашев и Войта прогуливались по набережной реки Ниве-Маас. Гигантский уличный термометр на башне дома с вывеской «Блин-Каранкул» показывал плюс 13,6 градуса по Реомюру, что составляет 17 градусов Цельсия, примечание автора. Пахло свежей рыбой, выпечкой и молотым кофе. Вдоль правого и левого берега в два ряда У причала стояли лодки с убранными парусами. Мачты, точно гигантские копья, выселись двумя стройными рядами и терялись где-то за поворотом. По правой стороне набережной бежала мостовая, ограниченная каменными фасадами зданий. По ней спешили автомобили, старомодные кареты и уличные продавцы, толкавшие за собой тележки с товаром. Тут же двигались и велосипедисты. А по другой, вдоль трех- и четырехэтажных зданий эпохи Ренессанса, тянулся тротуар, на котором нашлось место и деревьям с золотой осенней листвой, посаженным на одинаковом расстоянии друг от друга, и газетным киоском, и деревянным скамьям для отдыха. Это было царство пешеходов. Местная архитектура большим разнообразием не отличалась. Высокие, узкие серые дома стояли сплошной каменной стеной. В верхнем чердачном окне почти каждого здания виднелась выступающая балка с крюком и блоком. При помощи пропущенного в блок каната наверх поднимали всевозможные грузы. Для их приема каждый этаж имел балкончик и наружную дверь. Там, где не было набережных и стены домов омывались водами каналов, Грузы подавали прямо с лодок. Чаще всего это были корзины с торфом. На нем готовили, и отапливались. Мосты, перекинутые через каналы, позволяли пешеходам и экипажам с легкостью менять направление движения и сокращать путь. И если мост через реку Маас восхищал красотой, то его собрат через залив Холландс-Дип удивлял грандиозностью. Он состоял из 14 изящных арок по 100 метров каждая. Его общая длина составляла 1432 метра, но полная протяженность с дамбами больше 2,5 километров. В южной части моста имелась поворотная часть для пропуска гигантских судов. В устройстве городского хозяйства Роттердама чувствовалась глубокая продуманность и трезвый расчет. Ливневые стоки, выведенные в реку, и мощенные камнем мостовые тротуары позволяли улицам обретать сухой вид почти сразу после дождя, каким бы сильным он ни был. А хмурых и дождливых дней в сентябре почти три недели. Вот и сейчас из большого, темного и плоского, как блин, облака на город падали крупные, но пока еще редкие капли. Вся надежда была на ветер, относивший черную тучу в сторону моря. Кардашев поднял воротник и, надвинув шляпу, ускорил шаг. Верный помощник едва поспевал за шефом. Дождь усилился, и лишь близость масс отеля спасла частных детективов от настоящего приморского ливня. У входа в гостиницу под козырьком с сигары во рту стоял Баркли. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу и уже был навеселя. «Где вас носит, господа?» «Насколько я помню, сегодня вы старательно избегали нашей компании, сэр!» С ударением на последнее слово уколол собеседника Вацлов. Не обращая внимания на реплику Войты, Баркли сказал. Выбери кондуктор поезда!» — сообщил полиция о происшествии с Эдгарем. Не успели мы вернуться в отель, так в номер моего помощника ломился наглый инспектор и принялся его допрашивать. А то он переключился на меня и Лилли. И этот безмозлый коп не понимает ни слова по-английски. Слава богу, хоть и бечь на немецком. А я, знаете ли, ненавижу этот селдофонский язык. Он меня раздражает. Германская болтовня подходит разве что для военных маршей. Одной глупой песенки, которую в детстве я был вынужден слушать по пятницам от своего пьяного соседа, иммигранта из Вены. Он горланил ее, аккомпанировав себе на хриплом аккордеоне с рванными мехами. — О, дулибер августин, августин, августин, о, дулибер августин, алист и схем... «Ах, мой милый Августин! Августин! Августин! Ах, мой милый Августин! Все пропало, все!» Примечание перевода автора На этих четырех строчках мои познания в немецком языке и заканчиваются. Вы не поверите, но инспекторы тоже зовут Августин. Я весь извелся, пока Эдгар переводил его вопросы. Мне даже пришлось дважды подниматься в номер и спасаться виски, чтобы хоть немного поднять себе настроение. — Это заметно, — съязвил Войта. Пропустив очередную колкость бывшего пражского полицейского, Баркли продолжил. — И часть он уже закончил. — Сидит в холле и дожидается вас. — Неприятный тип лет сорока, с орленым носом, без усы, но с рыжей бородой. «Глаза бегают, как у петуха, курит трубку». «Вы знаете, — витистывал банкир, — мне кажется, что всем полицейским в Европе предписали ходить с трубками. Замечу, это очень вредно. Один мой знакомый, страстный курильщик, имел привычку после чистки ему и трубочной чаши жевать табачную смолу. Бедняга умер от рака. Другое дело сигары». — Чистый табачный лист, без всяких примесей. Совершенно безвреден. Ручная скрутка. Но не в этом дело. Миллионер замолчал, потеряв ход мысли, но тут же нашелся. — Я торчу здесь лишь для того, чтобы для вас появление полицейского не было неожиданностью. Кроме того, мистер Ордашев, обращаю внимание на неуважительную манеру общения вашего подручного. И, как гражданин свободной страны, со всей ответственностью заявляю, если мистер Бойтон и далее будет разговаривать со мной в нечижительной манере, то сегодня вечером я не только откажусь играть с ним в покер, даже не налью ему полстакана виски, которого в моем номере становится все меньше. — Я буду вам за это только признателен. Вы продлите ему жизнь. — Вацлав. — «Будьте сегодня рядом с мистером Баркли и не давайте ему скучать», — велел Клим Пантелеевич и шагнул внутрь отеля. Описание внешности инспектора, сделанное американцем, было очень точным. От глаз Ардашева не ускользнул легкий кивок портье полицейскому как раз в тот момент, когда частный детектив проходил мимо стойки регистрации гостей. «Господин Ардашев?» «Да». — Вы говорите по-немецки? — Да. — Меня зовут Августин Ван Хассель. Он протянул визитную карточку. — Я инспектор уголовной полиции Роттердама. — Я должен допросить вас. — Очень приятно. В ответ Ардашев передал свою карточку. — Чехословацкая республика, Прага, детективное агентство, 1777 -й прочитал он почти коллеги давайте пройдем к вам в номер мне удобнее разговаривать с вами здесь хорошо скривил рот инспектор вы догадываетесь о чем пойдет разговор не имея ни малейшего понятия опускаясь в кресло проронил клим пантелеевич полицейский уселся напротив как же как же ай ай так уж и не догадывайтесь, Он скроил плутовскую физиономию. «Я вас слушаю». «Ладно». Ван Хассель покусал нижнюю губу и сказал. «Со слов трех опрошенных мной американцев, следует, что вы вместе с помощником сопровождаете мистера Баркли в США, так?» «Верно». «В чем заключается ваша с ним договоренность?» — Я не разглашаю конфиденциальные сведения. Об этом вы можете справиться у него самого. Цель слов мистера Эдгара Сноу, самого мистера Баркли, мисс Лилли Флетчер следует, что мистера Баркли шантажирует некий преступник, называющий себя Морлоком. Вы это подтверждаете? Я не вправе комментировать показания третьих лиц. Кстати. «А разве следователь уже возбудил уголовное дело? Насколько я понимаю, вы проводите проверку по сообщению оберкондуктора о происшествии в скором поезде Берлин-Роттердам, не так ли?» Инспектор ничего не ответил. Он выдержал десятисекундную паузу, потом вынул трубку, неторопливо набил ее табаком и прикурил. Клим Пантелеевич достал коробочку ландрина, не спеша выбрал красную конфетку, и отправил ее в рот. «Приятно общаться с коллегой», — выдавил из себя Ван Хассель. «Взаимно?» «Я могу надеяться, что ни вы, ни ваши клиенты не будут писать заявление в полицию с просьбой расследовать досадный инцидент с мистером Эдгаром Сноу?» «Безусловно. Благодарю вас. Не за что». «Тогда у меня к вам всего один вопрос». Он выудил из пиджачного кармана достаточно большую монету размером немногим меньше, чем спичечный коробок. «Вам знакомая эта штучка?» — осведомился полицейский. «Позволите?» «Пожалуйста». Клим Пантелеевич покрутил предмет в руке. Монета была не круглая, а восьмиугольная. На Аверсе изображена смотрящая влево богиня Минерва в шлеме. Минерва – богиня в Древнем Риме, покровительница городов и мирного городского населения. Ремесленников, художников, поэтов, музыкантов и учителей. Минерва – воплощение вечной молодости. В Риме Минерва почти утратила значение богини войны. По кругу надпись «United States of America» 50 долларов. Соединенные Штаты Америки 50 долларов. Внутри круга вверху. Ingot Wit Rust. На Бога уповаем. Внизу. NCMXV. 1915. На реверсе сова, сидящая на сосновой ветке. Надпись по кругу гласила. Panamia Pacific. Экспозишн Сан-Франциско Панама Тихоокеанская выставка Сан-Франциско Внутри круга справа от совы Эплюри e Из многих единая Латынь Золотая, высшей пробы Выпущена в честь международной выставки в Сан-Франциско 5 лет тому назад Сейчас стоит раз в 8, а то и в 10 дороже. Жаль, не моя улыбнулся Клим Пантелеевич. «Ее я нашел кондуктор в тамбуре, откуда вытолкнули Эдгара Сноу. Ни один из опрошенных мною ваших знакомых американцев не признал ее как свое. И вы, как только что выяснилось, тоже. Отсюда вывод. Либо ее бронил злодей, либо кто-то из пассажиров. Причем это мог быть не обязательно гражданин США». — Посетителей той выставки, если мне не изменяет память, — наморщил Ло тогда насчитали больше 15 миллионов. Съезжались со всего мира. — В том-то и дело. Выпустив длинную строю дыма, заключил инспектор. — Именно поэтому она останется в полиции до тех пор, пока не объявится хозяин. А потом, как невостребованное имущество, эта восьмиконечная красавица будет обращена в доход государства. Но я решил ее вам показать. Вдруг это поможет вам поймать Морлока. Это все, что я могу для вас сделать. В обмен на вашу любезность не писать заявление в полицию о происшествии в поезде. Желаю удачи. Поднимаюсь, проговорил полицейский, и дымя, как паровоз, потянулся к выходу.